Картофельный эльф. А на самом деле имя его было Фредерик Допсон. Приятелю своему фокуснику он рассказывал о себе так: Кто в Бристоле не знал детского портного Допсона, я сын его, горжусь этим только из упрямства. Надо вам сказать, что отец мой пил как старый кит. Однажды, незадолго до моего рождения, он, пожираемый джином, сунул матери моей в постель эту, знаете ли, высковую фигуру, матрёшка, лицо хировима и первые длинные штаны бедняжка чудом мне выкинула. Вы сами понимаете, что всё это я знаю по наслушки, но если мне не наврали добрые люди, вот кажется, тайная причина того, что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 весил он около 10 кг, а рост его превышал лишь на несколько сантиметров рос знаменитый швейцарский карлик Циммерман по прозвищу принц Бальтазар. Как и коллега Циммерман Фред был отлично сложён, и если б не морщинки на круглом лбу и вокруг прищуренных глаз, да ещё этот общий немножко жуткий вид напряжённости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 Чтол нужно мы отсижилить смешным аппетитом понятие эльфа, когда взглянул на толстый нос завещенный карлику его полнокровным озерным отцом. Картофельный эльф одним своим видом возбудил ураган рук плесканий и смеха по всей Англии, а затем и в главных городах на материке. В отличие от других карликов, он был нраву кроткого, дружелюбного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 и евнушским диском там и в немецких театрах публика ела бутерброды и орехи на соломинках а в испанских засахаренные фиалки и тоже орехи на соломинках мира он не видел в память у него осталось только всё та же безликая бездна смеющаяся над ним а затем после спектакля тихий мечтательный раскат прохладной ночи который кажется такой синий, когда выходишь из театра. Вернувшись в Лондон, он нашёл нового партнёра фокусника по имени Шок. У Шока был пивучий голос, тонкие и бледные как бы бесплотные руки и каштановый клин волос, спадающий на бровь.